Тамир плохо помнил дорогу к цитадели, и приезд в крепость тоже отозвался в нем беспорядочными вспышками. Его тормошат выучи, но быстро отступаются, потому что отвечает он коротко и скупо. Клесх говорит, на завтра будет разговор. Пускай будет. Тамиру все равно. Он совершенно безучастен и к себе, и к другим. Похоронили погибших. Донатас поглядел на своего бывшего выуча и к обряду не позвал, Словно понял, что парню даже это нынче не по силам. Колдун сходил в мыльне, потом в трапезную. Он не знал, чем еще себя занять. Бродил с яруса на ярус, надеясь, что, может быть, в душе что-то отзовется, всколыхнется, и он перестанет быть просто пустой скорлупой, наполнится хоть чем-то, горем, разочарованием, надеждой. Но старые стены оставались только старыми стенами, всходы всходами, а люди людьми». Он поднялся на вершину северной башни и долго сидел на подоконнике узкого окна, пытаясь вспомнить, почему сюда пришел и что у него с этой башней связано. Не вспомнил. Посмотрел на лес в сумерках, на лиловое небо, на воронов, сидящих на зубцах стены. Стало скучно. Он спустился вниз во двор. Потом ходил в башню целителей, вдыхал запах трав, Сушеница будила смутные невоспоминания даже о тени воспоминаний, непонятно было, приятные или нет. Тамир снова ушел, поднялся на самый верх старой башни, глядел на затянутое облаками темное небо, стоял долго-долго, наконец понял, что уже давно за полночь и ушел спать. Спал он без снов и пробудился с первыми красками рассвета, отдохнувший, свежий и по-прежнему пустой, как скорлупа. Снова оделся, снова отправился ходить по спящей крепости, поймал себя на слабой зависти к тем, кто еще спал, им, по крайней мере, было не так тошно. Посидев на лавке возле башни целителей и поглядев, как заливают в цитадель рассветные краски, Тамир отправился на поварню. Не потому, что проголодался, а просто потому, что везде уже был. На поварне оказалось ожидаемо пусто. Слушки еще не поднялись, и только за столом возле окна стройная незнакомая колдуну девушка яростными месила хлебы. Почему-то это пробудило в его душе слабое любопытство. Обережник застыл в дверном проеме, привалившись плечом к косяку. Девушка яростно ворочила белый ком теста. Мука с широкой доски взлетала белой пылью и медленно оседала обратно. Косые лучи встающего солнца лились в раскрытое окно, делая каменные пол и стены поварни бледно-розовыми. Стрепуха крутила, вертела тесто, проминала ладонями, продавливала пальцами, и оно послушно расползалось или, наоборот, собиралось в ком. Тамир завороженно наблюдал за тонкими руками, за белой легкой мучной пылью — потом он с удивлением понял, что стрепуха плачет. Иногда она застывала, погрузив обе руки в тесто, беспомощно всхлипывала, а потом сердито вытирала лицо локтем и продолжала свой яростный труд, больше похожий на сражение. Девушка, видимо, почувствовала сторонний взгляд, потому что резко обернулась и испуганно уставилась на неслышно явившегося мужчину. От нее не укрылось ни его серое одеяние, Негустая седина в темных волосах, неуставшее лицо. «Что глядишь?» — спросила она, звенящим от слез голосом. Колдун покачал головой. Стрепуха отвернулась и снова набросилась на тесто. Тамир подумал, что если бы она могла, то набросилась бы с такой же яростью на него за то, что пришел и глядел, как она плачет по неведомой и, в общем-то, совсем не интересной ему причине. «Чего встал?» Сердито оглянулась Лела на бережника. Она ненавидела себя за то, что кто-то застал ее в слезах. Ненавидела цитадель, ненавидела эту проклятую поварню, ненавидела свое одиночество, ненавидела мужчину, смотревшего на нее. Единственная радость была в ее жизни — рано утром прийти сюда, месить тесто, на нем вымещая и обиду, и боль, и унижение. Выплакаться. Когда никто не видит, когда никто не спросит, не станет жалеть или осуждать, говоря, что по делам, выплакаться и весь день потом хранить ледяное презрение. Лела надеялась, колдун развернется и уйдет, но он продолжал стоять и немигающим взглядом наблюдать за тем, как она выплескивает злобу и досаду на будущих хлебах. «Вот что ему надо?» рыдание душили девушку. Нечто ей теперь и в том, чтобы выплакаться в одиночестве, будет отказано. Или глава нарочно представил этого хмурого соглядатая. Следить не удумала ли дочь казненного посадника какую пакость? «Чего ты смотришь?» — снова повернулась Лела к равнодушно молчащему обережнику. И вдруг вскликнула, едва не сорвавшись на рыдание. «Лучше бы муки подал!» Он отлепился от косяка. Прошел к рукомойнику, сполоснул покрытые застарелыми шрамами ладони, вытер очистый рушник, зачерпнул из мешка горсть муки, бросил на доску, потом так же молча взял девушку за запястье, вытянул ее руки из теста и отодвинул стрепуху от стола. Лела завороженно следила за тем, как широкие смуглые ладони ловко обкатывают тесто в муке. «Что ты его колотишь, словно белье в полынье?» — спокойно спросил обережник. Девушка не нашлась, что ответить. Она застыла возле окна, держа на отлете испачканные руки. «Как тебя зовут?» — спросил колдун. Она ответила. «Лела». Он кивнул. Тогда она осторожно поинтересовалась. «Хочешь сбить мне?» И Тамир кивнул еще раз.